Глава седьмая. Шпионец, значит, хмыкнул Семеноч, когда я рассказал ему историю с Лизой. И все? Больше ничего не было. Я удобно разместился на подратом диване с улыбкой, вспоминая то, что произошло всего несколько часов назад. После того, как девушка меня соблазнила а это представлялось именно так на моем лице читалась глупая радость. И вот с таким выражением я и заявился в нашу штаб-квартиру. «Больше тебе ничего знать не надо?» Я усмехнулся в ответ. Семёныч же только плечами пожал и продолжил что-то печатать. Девушка ушла от меня после сытного обеда. Время клонилось к вечеру, и она не хотела задерживаться, так как, по её словам, было множество домашних дел. И я охотно верил. Всё-таки больная мама и младшая сестрёнка – это не те пунктики, которые позволяют расслабиться. И мне оставалось лишь надеяться, что Лиза мне не врёт, так как с её близкими я до сих пор не виделся. «Семёныч!» — позвал я приятеля на мгновение задумавшись. «Чегось?» Он повернулся ко мне, поправив очки. «Можешь проверить одного человечка?» «Без проблем!» — хмыкнул мужик и вновь уставился в монитор. «Всё же думаешь, что она может обмануть?» «Да, умный человек. Хотя здесь надо быть полным кретином, чтобы не понять, о ком я говорю». «Нет, я ей верю». Я встал и подошёл к столу напарника. Просто хочу увидеть её близких. Возможно, она даже преуменьшает собственное положение. А мне хотелось бы ей помочь. «Допустим», — отозвался программист, выводя на экран фотографии и документы из клиники. «Ну так-то да, её мать и правда болеет чуть ли не всем подряд». «Это говорит о том, что доктора не знают, что именно диагностировать», — сказала я, вчитываясь в строке. «Вполне возможно», — кивнул Семёныч. Но, судя по тому, что ей назначают, повода для радости нет. «Вижу», — отозвался я, смотря уже на фотографии. На них я увидел семью Лизы, её саму. Правда, без отца. Маленькая весёлая девочка, держащаяся за руку старшей сестры, улыбалась во весь рот. И её не смущало даже отсутствие двух передних зубов. Видимо, Ксюша для них просто лучик света в тёмном царстве, так как даже через монитор она заряжала нас позитивом. «Точная копия Лизы», — прокомментировал Семёныч. «Она весьма похожа на мать, только... только на здоровую мать», согласился я. А вот женщина выглядела весьма плачевно. И дело даже не в поношенной одежде, висящей на ней мешком. Худое и бледное лицо, тёмные круги под глазами — всё это показывало, насколько она больна. Однако даже в таком состоянии женщина смогла выдавить из себя улыбку, казавшуюся мне искренней. И я не удивлён, ведь у неё такие прекрасные дочери. «Так что...» – пробубнил Семёныч. «Она тебе не врёт. Ещё работая на Юдову, я собирала информацию про Лобастовых. И скажу тебе, что у них весьма слаженная схема поставок. Работа проделана просто на отлично. Почти что монополия в Краснограде по фармакологии. Под их руководством даже несколько платных клиник держатся. Весьма известных. Хреново». Пробормотал я и выпрямился. «Надо бы это исправить». «Как?» Напарник удивлённо посмотрел на меня. вы несколько десятков лет строили свой бизнес. А ты хочешь в одночасье всё изменить? Почему бы и нет?» Я с усмешкой пожал плечами. «Мои родители тоже работали в данном направлении. Отец говорил, что вскоре всё может измениться, но...» Поджал губы от недобрых мыслей. Но, мотнув головой, избавился от них и продолжил... Как только я выясню, что с ними произошло и о чём говорил папа, то мы можем решить эту проблему. «Ох», – протяжно вздохнул Семёныч. «Влад, порой мне кажется, что ты слишком амбициозен. Черт, да мне до сих пор слабо верится, что мы сможем построить здесь клуб». «Вот поэтому ничего и не говорю», – с улыбкой отозвался я, вернувшись к дивану. «Из-за моего неверия?» – смекнул программист. «Вот не надо всех собак на меня вешать». «А я не всех. Я только одну», — поднял указательный палец, но очень жирную. «Вот насчет этого мог бы и промолчать», — наигранно обиделся Семёныч, похлопав себя по пузу. «Кто же виноват, что оно вот так вот всё?» «Да ладно тебе, я же пошутил», — я всплеснул руками. «Да и потом, судя по твоему настроению, одна особо не комплексует из-за твоего лишнего веса». «Маша?» — усмехнулся мужик. Ну так-то да, она умничка. Кто бы сомневался. Я вновь стал серьёзным. Лучше скажи, что там по плану. Она справится? Времени мало. Смеёшься. На лице Семёныча появилась довольная улыбка. Если ей что-то взбредёт в голову, она весь мир перевернёт, но своего добьётся. То есть наша идея насчёт клуба ей зашла? Весьма. Маша неплохой архитектор, хотя я даже предположить боюсь, откуда в её симпатичной головушке столько знаний. Не удивлюсь, если она всё-таки решилась и вживила пару чипов. Чипов? А вот это меня заинтересовало, и я подался на диване вперёд. Она этим тоже занимается? Она почти всем занимается. Мой собеседник пожал плечами. Главное, чтобы самой нравилось. На заказ работать не любит. «Потому и было скучно и стервозно, когда ты ее встретил в магазине». «Да, было такое». «Ну вот», — улыбнулся он. «Но я думаю, что сегодня Маша нас удивит. Осталось только дождаться». «Кстати, ты ей давно звонил?» «Все же мы нарвались на людей Гарика, и они ее видели. Не возникнет ли проблем?» «Совсем недавно переписывались. Пока что все тихо». «Пока что», — вздохнул я. «Ладно, с этим мы разберёмся, как только приедет Ржевский. Надо обсудить, как поступить с Гариком. Не думаю, что такую шишку получится так просто убрать законными способами». «Не получится», — согласился со мной Семёныч. «Но раз уж заговорили о работе, то вот». Он достал из стола пачку документов и протянул мне. «Здесь всё, что нужно для Онегина. Ему только расписаться осталось». «Покупка земли, постройка клуба, разрешение из всяких инстанций и тому подобное я возьму на себя. Парню только рукой взмахнуть и деньги отдать». Я взял бумаги и полистал, но понял, что... «Ни черта не понимаю». «Ладно, потом разберусь». «Можешь себя не утруждать. С юриспруденцией я неплохо знаком». Семёныч гордо выпятил грудь. «Довелось позаниматься у Юдовой». «Хорошо, а что там с нотариусом? Мы ведь можем на него надавить». «Рискованное дело». Мужик поежился. «Я бы не стал так рисковать. Мало ли, что у него на уме. Там ведь тоже есть влиятельные знакомые». «Думаешь, нас вычислят?» «Кто его знает? Конечно, с ним проще, чем с тем же Раменем. Но ты не думал, что мы часто ходим по краю?» «Я всю жизнь так хожу». Я встал с дивана, вновь взглянув на документы. «Фар, значит. Что ж, пора ему появиться на свет». «Опаздываешь», – прокомментировал мое появление Ржевский. «Мы снова встретились с ним у кафе Лавета, договорившись, что вместе отправимся к Конегину. «Если бы вы заехали за мной к Семеновичу, то мне бы не пришлось крутить педали несколько километров». «Во-первых, не я выбрал такой дальний участок», – усмехнулся полковник. «Во-вторых, я не собираюсь разбивать свою машину на тех кочках. Почему бы не поехать на патрульной?» «Сам-то представляешь, как я это потом объясню?» разве вам надо перед кем-то отчитываться? Вы же главный в участке, а те, кто выше, вряд ли заметят такую поездку». «Может и так, но я ведь должен поставить своих подчиненных в известность. Косые взгляды мне не нужны. К тому же крысу еще не поймали, и я не хочу ее спугнуть своими странными поступками». Ржевский вздохнул. «Кстати, об этом. Сегодня появился адвокат Маргоя. Ее отпустили, так как держать без всяких оснований я ее там не мог. Но ведь она была соучастницей. Я не возмущался, а говорил спокойно, так как прекрасно понимал, что вскоре это случится. Соучастница чего? Он покосился на меня. Твоего похищения? Но ты ведь не подал заявление? Да и потом, сейчас она выступает в роли жертвы. Адвокат там весьма расторопный. Возможно, что ты станешь виновным. Я? Но почему бы и нет? Ты же Ростов, сам понимаешь, что притяжные лишь за это готовы тебя за решетку посадить. Мда, им только дай повод. Но, как я понимаю, вы не особо переживаете за девушку скорее из-за того, что не удалось поймать стукача. Не делай из меня монстра, линчеватель, хмыкнул он. У самого руки полокоть в крови. Да, я старался. Я ответил в том же тоне, но, как ни странно, злости друг к другу мы не испытывали. Понимали, что оба идем к одной и той же цели. «И что теперь будет с Марго? За ней же охотятся». «Ты все еще так думаешь, Влад?» Полковник поднял на меня выразительный взгляд. Я на мгновение задумался, а потом покачал головой, откинувшись на кресло. «Они с ней договорились», — сказал я. «Нашли адвоката, который вытащил ее. Сейчас быстренько еще с наследством разберутся. Богатенького мужа подсунут, дабы и дальше ею крутить». «Вполне возможно», — кивнул Ржевский. «Проблема только в том, что я не смог узнать, как они с ней договорились. На записях с камер ничего не видно. Либо работали профессионалы, которые смогли обойти нашу защиту, либо что-то еще». «Возможно, кто-то из магов», — предположил я. «Что, если ваша крыса умеет становиться невидимой в буквальном смысле?» «Тогда дела совсем плохи. С такой способностью можно всяких бед наворотить». «Вот именно» кивнул я. «Магия ведь не только членам домов дается, она повсюду». «О чем ты?» нахмурил Саржевский. «О том, что способности могут получить и простые люди. Только не говорите, что вы никогда с подобным не сталкивались за все время службы». Полковник на мгновение прикрыл глаза, будто решаясь на отчаянный шаг. Пожевал губы, но все же ответил. «Это секретная информация, Влад. Никто не должен об этом знать, иначе беды не миновать». «Сам понимаешь, кем являются люди, когда собираются в толпу». «Стадо», — пробормотал я. «Мерзко, конечно, но в чем-то вы правы». «Влад, мне это самому не нравится, но вряд ли что-то могут изменить два человека. Мы с тобой простые смертные». «Все на земле смертные, но речь не об этом». Я с хитрой улыбкой посмотрел на собеседника. «Нас ведь уже четверо, и мы можем воспользоваться этой тайной». «И что ты хочешь?» Во всеуслышание объявить, что среди простого народа есть магия, на тебя скалятся все дома. Они и так только этим и занимаются. Ну да, сейчас я ничего не сделаю. Но потом... Потом мы еще посмотрим, кто кого. На мгновение в салоне повисла тишина, а в следующий миг полковник звонко рассмеялся. «Ох, Ростов, как же ты похож на своего отца!» «Благодарю», — ответил я. «Приятно слышать».